– Мачка, иди сюда! – шепотом позвала кота Яна. – Я тебя на ручки возьму, чтобы ты не пострадал. – А вот, кстати… – среагировал маг. – Барышни, а ну-ка марш отсюда, это может быть опасно. И ты тоже. – Он хмуро глянул на меня. – Да уж, конечно, прямо вот пойду прятаться. Ты как себе это представляешь? Я отвечаю за переход. И он на меня только и реагирует, — скептически глянула я на мага. Я бы с радостью спряталась. Я же не камикадзе, а толку-то без меня не откроется. — Мы не оставим леди Викторию, — тихо, но твердо произнесла Алексия. — Чем сможем, поможем. Яна промолчала, но упрямо кивнула. Филимона она держала на руках. — Вот дуры! — воскликнул Эйлорд сердито. Вы только мешаться будете. Хотя бы в кухню зайдите. Сестры переглянулись и послушно отодвинулись в указанном направлении. Так, Вика, открывай. Я пойду первым. А ты стой на пороге, но не лезь вперед. Не мешайся. Все поняла? Угу, не полезу. Я не герой, я фея. Собралась я с духом, распахнула дверь и заглянула в гостиную. Вроде все нормально. Маг отодвинул меня в сторону и вошел первым. Я, помедлив мгновенье, вошла следом, огляделась. В левом углу, практически примыкая к шторам, появилась новая дверь, и в ней торчал ключ. «Ну что, идем?» Я глянула на мага. Огу! Он решительно подошел к двери и подождал меня. «Открывай!» И я открыла. Дверь вела во двор. «В наш двор!» Такой привычный и пустой, только вот в заборе появились еще одни ворота, запертые на засов. «Блин, страшно мне!» Я нервно хихикнула. «Может, ты меч возьмешь, а? Я, конечно, понимаю, что ты маг и все такое, но как-то с мечом оно не так боязно». Эйлард хмыкнул, но мой довод принял и крикнул Тимару, чтобы тот принес ему из комнаты клинок. Мы постояли пару минут, ожидая Тима. Забрав свое оружие, маг надел его на пояс, и мы пошли. «Ужас! Чувствую себя героиней мистического триллера!» «Ну, с Богом!» Дождавшись, пока маг отодвинет засов, я толкнула створку и отступила, пропуская его вперед. Он вышел и замер. А я замерла за его спиной, остолбенев от зрелища, Открывавшегося перед нашими глазами Сосны Огромные, изумрудно-зеленые Под ними валяющиеся на яркой, сочной траве шишки На земле такие сосны-великаны Если и растут, то где-нибудь в дремучей тайге А сквозь это лесное великолепие Просвечивался пляж с розовым песком Каким песком? Я, не веря собственным глазам, смотрела туда. Дальше этот странный розовый пляж переходил в лиловое море. Вот прямо по-настоящему лиловое, словно развели в воде несколько крупинок марганцовки, и до того странно смотрелись белые барашки пены на этих лиловых волнах, что я даже глаза потерла. «Потрясающе!» – выдохнула я наконец. «Эйлард, что это за мир?» «Понятия не имею». Он, не оборачиваясь, пожал плечами. «Пойдем к воде?» Я шагнула к Эйларду. «С ума сойти!» «Это же что-то невероятное! Лиловое море!» «Да даже сам факт! Море! Пляж! И бог с ним, что оно лиловое, хотя...» «Эйлард, подожди минуту!» Я возьму какую-нибудь тару и наберу воды на химический анализ. Он, оглянувшись, недоуменно посмотрел на меня, а я уже умчалась в дом. Народ, там море, лиловое, а пляж розовый!» Бросила я на ходу, прошмыгнув мимо стоящих в холле домочадцев. Они загудели и стали что-то говорить, но я уже не слушала. В кухне быстро перелила воду из двухлитровой бутылки в кувшин схватила хозяйственные резиновые перчатки и побежала обратно к магу. «Все, пойдем!» «Уверена? Вроде тихо, но может я сам?» «Пойдем, пойдем, иначе меня разорвет от любопытства». Я нетерпеливо топталась на месте, и мы пошли. Прошли под соснами, вышли на пляж. Напоследок я оглянулась, чтобы взглянуть на дом, и в воротах увидела Тимара и сестер, которые вы не менее смотрели на открывшийся вид. Пройдя по полосе горячего песка, мы с Эйлордом добрались до воды. «Руками в воду не лезь. Мало ли, какой у нее состав!» «Бросил немок. Меня... А я уже опускала одну перчатку в воду, чтобы проверить, не растворится ли. А то вдруг это не вода, а какая-нибудь кислота. Перчатка растворяться даже и не думала». Так что я, надев обе перчатки, набрала воды в бутылку. Есть у нас в городе лаборатория, в которой можно за плату получить точный химический состав вещества. Вот ее услугами я и собиралась воспользоваться. Состав песка меня не интересовал. Мало ли, какие минералы могут придавать ему такой окрас. Не ядовитый и ладно. А судя по цвету травы и хвои, они были идентичны зеленым. Хлорофилл значит имеется, фотосинтез осуществляется, ну и все такое. Мы еще немного постояли, наблюдая за игрой волн. Зрелище было завораживающее, ничего не скажешь. Затем вернулись к деревьям и прошлись вокруг дома. Чуть в стороне обнаружили быстрый ручеек. Эйлорд сказал, что вода обычная, пресная, но я, использовав одну перчатку, вместо емкости, зачерпнула в нее воды и завязала узлом. «Проверим». Нашли несколько грибов неизвестного мне вида. Краем глаза я заметила в ветках сосен какую-то маленькую зверушку, похожую на белку, только синего цвета. Но после лилового моря и розового песка шока это не вызвало. В конце концов, раз где-то водятся фиолетовые медведи, так почему бы белкам не быть синими? Мы прошлись еще немного, не удаляясь, впрочем, далеко от дома, и пошли обратно. Тижда благодать, свежий воздух, запах хвои, шум прибоя и яркое солнце на небе, лепота. «Что скажешь?» – спросила я мага уже во дворе. «Не знаю, но красиво, очень. Только я ни разу не встречал даже упоминания о подобном мире. Будем исследовать», – пожал он плечами. «Думаю, что довольно скоро к нам пожалуют гости. Магическая волна от открытия перехода была очень сильная, так что...» «Ладно, пойдемте искать вторую дверь». Я поманила рукой Тимара и девушек и заперла ворота на засов. И мы принялись обыскивать дом, комната за комнатой. И ничего. Так, что-то я не поняла. «Хм...» Я прислонилась плечом к стене на втором этаже. «Только что мы обыскали последнюю комнату, так ничего и не отыскав. И где? Что мы пропустили?» «Кухня! Внимательно мы ее не осматривали!» – подала голос Лекси. «И мы пошли обыскивать кухню, впрочем, пустую». «Не здесь. Даже непонятно. Раз мира четыре, где-то должен быть еще один выход из дома. Здесь подвал сейчас есть?» Задумчиво спросил маг. «Сейчас?» «Ну да. Раньше-то, когда здесь стоял замок, он был. А вот в твоем доме я подвала не заметил». Он внимательно смотрел на меня. «Здесь раньше был замок?» Вычленила я главное. «То есть и внешне дом может выглядеть по-разному, не только внутри?» «Ну, полагаю, да. Вряд ли его перестраивали руками». «Интересненько. Займемся». Я задумчиво почесала кончик носа. «Ладно, вернемся к поискам двери. Где она может быть?» Мика! Подал голос Филимон. «Башня!» «О, башня! Точно!» В башню мы почему-то совсем не ходили. Вот как проснулся Эйлард, так с тех пор туда и не заглядывали. Он даже книги и свитки оттуда забирать не стал, хотя его ли. Короче, там... Так все и осталось, как в момент пробуждения мага. Даже уборку в ней, откровенно говоря, мы не делали. Очень уж неудобно было тащить по лестнице пылесос. И мы пошли наверх. Маг кривился. Подниматься туда ему явно не хотелось. Но надо, значит надо. Вошел в ту комнатку в башне он первым. Я осталась на пороге, а все остальные на лестнице. «Вика, входи!» Позвал он меня, оглядев пустое помещение. Войдя, я тоже стала оглядываться. Ничего. Стены, стол, балкон, шкафчик с книгами. Все-таки классная башня. Надо здесь что-нибудь интересное сделать. Тренажерный зал, например. Или телескоп поставить. Пусто. Пойдемте снова вниз и будем искать дальше. Я немного подумала. Знаешь, Эйлард, смотри. Дверь на землю с одной стороны, а аферин точно напротив, да? Как на карте. Слева из гостиной дверь в лиловый мир. А башня-то у нас тоже слева, как и гостиная, неувязочка. Значит, четвертая дверь в четвертый мир должна быть где-то внизу, справа от выхода на землю, так? Так. И мы снова потопали вниз. Блин, следствие ведут колобки. Вновь принялись осматривать кухню, ванную, на всякий случай, прихожую, обстукивать стены холла и ничего. «Да что же за ерунда-то такая?» Я уже злилась. «Может, нужно еще какое-то дополнительное условие?» «Тим, помнишь, мы находили ключ от следующего помещения, только когда заканчивали уборку предыдущего?» Тимар Философски пожал плечами и промолчал а я подошла к большому зеркалу во весь рост, висящему на стене холла, посмотрелась в него и пригладила растрепавшиеся волосы. Отвернувшись, я прислонилась к нему плечом, глядя на задумчивого Эйларда. И тут зеркало подалось под моим весом и распахнулось, если можно так сказать а я влетела внутрь, не успев затормозить. Сейчас это было не просто зеркало, а зеркальная дверь, и, отворив ее, я оказалась в четвертом мире. Только вот тут царила ночь. Черное небо с миллиардами звезд, две луны и свежий ветер, доносящий запахи трав. Я постояла, задрав голову и разглядывая небо. «Эй, лорд, смотри, какая красота!» Обернулась я в сторону двери, из которой выпала, и замерла. Дверь за моей спиной уже захлопнулась, и стояла я сейчас в ночи одна. «Совсем одна!» Я быстро сделала два шага назад, вцепилась в дверную ручку, подергала... «Мамочки!» Дверь даже не думала открываться. «А я одна, в чужом ночном мире, и дом, мой милый дом, не пускает меня обратно! Кажется, пора начинать паниковать!» Я огляделась вокруг. Двор, причем мой двор, и это радует. Напротив крыльца, на котором я сейчас стояла, новые ворота. Тяжелые, железные, с железным же засовом. Ой-ой, что-то мне все страшнее и страшнее. Мы так не договаривались.